Глава 66. Обедали мы все вместе. Мы с Хартли, слуги, дети. С трудом разместились за одним столом, рассчитанным на куда меньшее количество людей. Но после пережитого было не до удобств. А когда закончили, Дейв с Федькой убежали на улицу. Федора заявила, что должна проверить уровень воды в колодце и убедиться, что каменная роза не пострадала. Уайт снова отправился к обломкам дома в надежде, что что-то из имущества дракона можно спасти. А Флора с Мирандой, Повариха и Егорничная Хартли занялись уборкой на кухне. После долгих дней, проведенных в доме вдвоем с Федорой, мне было непривычно видеть здесь других людей, так что я под предлогом срочного заказа сбежала в мастерскую. Но Хартли последовал за мной. «Эмили, что нужно было от тебя тому дракону? Он что-то говорил до того, как я появился». Я рассеянно наводила порядок на столе, убирала в плетёную коробку нитки и остатки ткани. Ответила, не отрываясь от своего занятия, потому что боялась, что, если повернусь к Нетону, снова начну разгадывать его тело. А он снова воспользуется тем, что мы одни. Тогда на кухне он опять поцеловал меня и не отпускал до тех пор, пока на лестнице не послышались шаги. А я была совсем не против этого нежного поцелуя, но потом сидела с красными от смущения щеками. Он сказал, что купил меня у моего отца. Я украдкой бросила взгляд на Хартли и увидела, как у него в глазах полыхнул огонь. «Что, прости?» Дрожащим от ярости голосом переспросил он. «В другой раз я бы съязвила, что Хартли и сам купил меня за мешок Голдеров у моей мачехи. Но что-то подсказало мне, что момент совсем неподходящий. А отец еще до моего рождения заключил договор с этим драконом. Он упомянул что-то про мою родовую магию и про то, что когда она проснется, дракон найдет меня». «Так...» Протянул Хартли, а потом его губы сжались в тонкую линию. Он развернулся и, не говоря ни слова, вышел, а через несколько минут я услышала уже знакомый шум больших крыльев. Я не видела дракона до самого вечера, когда на нашей многострадальной поляне появилась целая толпа. Я узнала пару местных мужчин, но все остальные были мне незнакомы. Вместе с ними был и Нетон, одетый в дорожную одежду серьезные и Двое тащили к нашему дому каких-то невероятных размеров сундук. Пятеро направились к обломкам дома Хартли, и еще трое остались на границе поляны и начали расходиться по ее краю, делая руками странные пасы. Хартли снова выглядел так, каким я его привыкла видеть. Властный сосредоточенный взгляд, плотно сжатые губы, непроницаемое выражение лица и скупые четкие движения, когда он отдавал приказания. «Нет, в дом не заносить!» Он не кричал, но его голос все равно разнесся по всей поляне. Двое с сундуком свернулись с намеченного к двери дома маршрута и стали опускать сундук на землю возле стены. «Нэттон, что здесь происходит?» Я сбежал с крыльца к дракону. «Кто все эти люди?» «Не беспокойся, Эмили. Они обеспечат нас всем необходимым, включая твою защиту. Ты все-таки уедешь!» Я опустила взгляд и увидела, что неосознанно схватила Нэттона за руку. Он улыбнулся и сквозь маску собранности на секунду проступил теплый взгляд. Ненадолго и не сегодня. Но я хочу быть уверен, что даже если мне придется отлучиться, ты будешь в безопасности. Он поднял руку, развернул мою ладонь и поцеловал пальцы, добавил тише: Иди в дом, дорогая. Я обо всем позабочусь. Я не стала спорить и вернулась в дом. На пальцах пульсировало тепло в том месте, где их коснулись губы дракона, а в ушах продолжал звучать его тихий голос. Ими, Имели. Меня дернули за рукав и я заморгала, увидев перед собой Федору. «Да, Федичка, что-то случилось?» «Ты стоишь так уже полчаса!» Возмущенно ответила девочка. «Я подумала, что тебя заколдовали!» «Заколдовали!» Согласилась я, улыбаясь сама себе. «Только совсем не магией!» «И это как?» «Вырастешь, поймешь. Я потрепала Федору по волосам. Идем нужно навести порядок в спальне и проверить, не торчит ли из дивана та пружина!» «Мне придется спать на диване!» Федька насупилась. «Нет, конечно!» «Дэн Хартли погостит у нас немного, но мы с тобой, как и раньше, будем спать в спальне, а ему достанется диван». «Но он ведь твой муж, ты же сама говорила». «Федечка, это сложно. К тому же раньше мы вообще жили в разных домах. Бабушка сказала бы, что это неправильно». «Моя сказала бы то же самое. Но я же не могу выгнать тебя из комнаты только потому, что какой-то дурацкий дракон разрушил дом Хартли. Вот была бы у меня своя комната», — мечтательно произнесла Федора. Потом вдруг просияла, будто ей в голову пришла удачная идея и умчалась на улицу. Я только покачала головой и пошла в гостиную проверять, цел ли диван. А то у кого-то крайне в боку прибавится еще одна в самом неподходящем месте от внезапно вылезшей пружины. Суета вокруг дома улеглась так же внезапно, как и появилась. Пока я наводила порядок в комнатах на втором этаже, все люди куда-то исчезли, кроме Уайта, который сейчас хлопотал в гостиной. Я спустилась на первый этаж и раскрыла рот от удивления. Я пробыла на втором этаже не так долго, но гостиная полностью преобразилась за это время, и первым, что бросилось мне в глаза, был огромный букет роз с бежевыми лепестками, что стоял на кухонном столе.